где мои драгоценности, слуги и долгий чувственный соблазн, или это у снежных такой способ укрощения строптивых, действенно, должна признать, но и глупо, так до лужи довоспитываются, и будет у них запах в корите недвусмысленный, ибо издевательство издевательствами, но меру знать нужно. Меру они, как оказалось, знали, потому как экипаж остановился. Остановился! Затем дверь распахнулась, и я услышала ледяное.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 И взвыло. А покои мои где? Снежный, дворецкий он тут или кто, неясно, отропев от моей прыти, нервно указал куда-то вверх. Благодарствую! ответствовала я и умчалась вверх, мимоходов заметив, что находились мы в зале со множеством луж, на первый взгляд бездомных, и, собственно, мой транспорт стоял рядом с одной из луж, и с него стекало. Стекало! Текло? Где мои покои? «Наверх! Третий этаж! Соро!» Не дослушала. Подхватив грязные после убегания от снежных прихвостней юбки, помчалась вверх по лестнице, отсчитывая пролеты: Первый, второй, третий. На третьем выскочила в коридор. Отвратительно белый. С кремовым ковром на полу, ледяными скульптурами, снежными картинами. бродним одним словом. И публичный дом, если говорить двумя словами. Ибо на дверях, тянувшихся по обеим стенам коридора, значилось. «Айзи, Ника, Эрма, Улинна, Габри, Виэль». Виль! О, это я! А значит, для меня, то есть моё!» Я рванула к двери, дернула за ручку и... Дверь не открылась. А у меня уже от естественных желаний в глазах мутнеет. И вообще, это что такое? «Откройте!» — заорала я. «Откройте немедленно! Мне срочно надо...» Подумала, что сказала, хихикнула и добавила шепотом: «В любовнице надо! Срочно!» Оказалось, даже шепотом тут говорить не стоит. В ледяном замке с эхом имелись явные проблемы, поэтому моя последняя фраза разнеслась по всему коридору. И тут что-то со звоном грохнулось и разбилось. Поворачиваясь на звук и вижу штук 8 женщин в серо-синей одежде с подносами, одеждой какой-то бельем постельным, но ну и, собственно, содержимое подноса с едой, живописно украсившее кремовый ковер и сверкающий белоснежный пол.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 Чинно потянула дверь на себя, еще более чинно вошла и... и начала озираться. Местечко, куда я вломилась, имело, к моему величайшему сожалению, да черта дверей! Я вторглась в ближайшую. Дверь с подобием ночных рубашек, но с первого взгляда стало ясно, что в таком и перед подушкой с простынёю будет стыдно. За второй дверью комнатка с круглой кроваткой посередине. И кругом зеркала, зеркала, зеркала. На стенах и на потолке. И это был не сортир, нет, врываясь в следующую белую дверь. Спальня, но тоже странная, с ремешками, какими-то кнутами по стене развешанными. четвертая дверь, ванная, громадная, с бассейном посередине, но... Но никаких, мать его, удобств. «Да что это за хрень вообще?» — сорвался кто-то на истерический вопль. Я сорвалась, каюсь. «Какой дзиби!» Вспомнила, что снежные к оскорблениям неравнодушные могут еще и из любовницы исключить до обнаружения мной требуемых удобств, и исправилась. Добрый человек вообще тут все проектировал. Ответа не последовало, хотя народу столпилось в помещении изрядно, я жалчно, озираясь, узрела еще одну дверь. Помчалась через все пространство, причем народ на пути расступался и ворвалась. Спальня. Чертова спальня, зато классическая, и у нее тоже была дверь. А Ноли, понадеявшись на чудо, ворвалась в спальню, промчалась через нее, рванула в вожделенную дверь и... Свершилось. Комнатка была маленькая, уютненькая, и да, тоже белая, зато в ней имелось все, что так требовалось. Через несколько минут совершенно спокойная и адекватная я вернулась в то помещение, куда ввалилась, дверь на себя потянув. Оглядела присутствующий народ, явно какие-то из болотных помесков, иначе откуда смуглая почти зеленая кожа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 Снова та самая неугомонная бабуля. Ответила ей я и ответила решительно и грозно. «Нет, бабушка, мы не из тех мест будем, мы Геленские. «Правда?» — искренне удивилась старушка. «А что, из до низинных мест дурман-трава дошла?» «Она это серьезно сейчас спросила?» «Дурман-трава — вещь особая, живет себе круглый год и в ус не дует, в смысле не мешает никому».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 я приступила к методичному похудению. Похудела на свою голову. И вот так мне от всего этого обидно стало. И за пирожки несъеденные, и за булочки, которые стороной обходила, и за пирожные и кое полгода ни-ни, чего слезами давилась, и за... Да за все, короче. «Так!» — грозно рыча поднялась со стула. «Я хочу жрать!» «Так это...» Старушка, которая, видимо, решила, что умирать ей все таки рано... Шустро в толпу перепуганной прислуги юркнула. «Не велено вам много кушать, нести, не...» «А кто тут сказал про прокушать?» Перед моим мысленным взором как раз проносилось все, в чем я себе полгода как дура отказывала, худея ради платья, которое уже не надену. «Прокушать речи не было. Я жрать хочу. И тут у вас, милейший, есть выбор. Или меня покормят, или я сама кого-нибудь съем сейчас. К слову, лорд Лортейн уже вернулся?»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 От фруктовых ароматов мой желудок взвыл особенно громко. Но сначала удовлетворим тягу к прекрасному. Я удовлетворила. Клубникой изобразила пятно на стене. Теперь выглядело так, словно кого-то головой приложили раз двадцать, пока это не треснуло. Крыжовником изобразила рвотные массы по всем углам коридора. Малинку просто пошвыряла об стену, чтобы красные пятна пооставались. «Живописник» так вышло, я бы даже назвала этот стиль «зверское убийство в лаборатории». Короче, мы с чувством прекрасного были осчастливлены основательно. И после содеянного я с самым довольным видом продолжила поиски одежды. Открыла ближайшую дверь с надписью «Лаура». Заглянула в помещение, обнаружила обронившую книгу, сидящую у окна былинку в срамном наряде.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 Чтобы его мурены загрызли. У дверей лорда Эйна стражи не имелась, но сам виноват, чего уж тут. Решительно потянула на себя двери, не менее решительно вошла, и обалдела. У снежного покоя оказались оформлены в черно-золотой гамме. Нет, ну кто бы мог подумать. Я полагала бело-серебристые у них в почете, а оказывается, прошлась по черному ковру, разглядывая стены в золотых обоях. гадость совершеннейшая должна признать и решила, что как новая женщина в доме просто обязана порадовать драгоценного при внесением собственного я в интерьер, а мое собственное я сейчас было голодное и злое, злое и голодное и злое. И между прочим, я его слуг сразу предупредила: накормите, это хуже будет. А они не накормили, так что для начала я нашла гардеробную лорда Эйна.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 Зато когда я шла, там такая волна создавалась, по телу струилась, и, короче, мне явно шло. Так что рубашку я экспроприировала. Заодно выбрала себе еще штук пять на смену. Голубенькую, серебристую, синенькую, черненькую и еще одну белую. Потом окинула оценивающим взглядом здоровенную, шагов в двадцать в длину гардеробную, с тремя рядами висящих рубашек, костюмов, белья, курток, плащей и... Но он первый начал, всучив мне заполненную с вещами гардеробную. Серьезно, первый начал. А мы, сирот приютские, мы долгов не купим. Мы их быстренько возвращаем. Так что... Вспомнила, где видела оружие на стене развешанное. Сходила, оценила набор клинков разной степени величины, толщины и красоты. Выбрала самый тоненький. И такой длинный, мне до пояса почти. Вытащила из крепления, уронила на лезвие... совершенно нечаянно сорванную с окна занавеску, и та опала на пол двумя кусками материи. Остренькое лезвие, ничего не скажешь. Говорить и не требовалось. Ухватив оружие двумя руками, потащила в гардеробную, волоча острием по полу. Ковер тоже поделился на две, не слишком ровные половинки. А потом в гардеробной я и ух, я и эх, Я и размахнись рука, и разомнись плечо, и в лесорубу поиграл, и в рыцаря, и в мочило рубилово В итоге стою такая вспотевшая, капли со лба утираю, а вокруг словно листья, куски ткани падают. Тихо, красиво, завораживающе. И вот стою, любуюсь, а живут бур и ур. Нет, талант определенно не должен быть голодным, иначе никакой возможности любоваться прекрасным. Вот только с оружием расставаться мне не захотелось. Так что я сбегала, занесла рубашки к себе в комнату, после чего все так же с этим мечом неправильной формы побежала вниз искать кухню. Надо ли говорить, что клинок был тяжелый? Соответственно, я его волочила острием вниз. Так что у лорда Эйна ковров стало в два раза больше. Ну, если из одного ковра делаешь две половинки, это ведь уже два ковра, так? Вот какая я хозяйственная.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 потому как одна из служанок как раз держала поднос, который дребезжал, потому я и обратила на него внимание. А на том подносе красовалось нечто восхитительное. Курочка с хрустящей курочкой. Красивая курочка. Я бы даже сказала, что прекрасная, то есть смыслили зеленокожие в красоте, еще как смыслили. Вот только я не сразу поняла, чего эта курочка на подносике делает. Прищурилась, постояла, глядя на прислугу, и задумчиво кромса и мечиком дверцу. Клинок вообще знатный попался, древесину резал, как горячий нож масла. — Родовая ритуальная катана, ей же три тысячи лет! — простонал какой-то мужик и грохнулся в обморок. Это меня несколько отвлекло. Я на клинок глянула, но запах курочки не позволял сбиться с нужной мысли, и я поняла. А она на подносе, потому что ее куда-то несли. — Так, — перехватила катану поудобнее.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 А потому я, отставив бокал с вином, просто сколупывала с него ягодки с кремом. Вкуснятина. И в тот момент, когда я, запрокинув голову, облизывала вишенку, держа ее за черенок, дверь открылась. Лениво облизала всю ягодку, после чего соизволила посмотреть на посетителей и... Да чуть катану не выронила. Потому что в дверях обнаружился потрясенный лорд Эйн, Галантно поддерживающий под локоток снежную леди. И, похоже, что леди Эйн, потому как у нее и у него одинаковые браслеты на руках имелись. В первый момент я жутко смутилась. Просто даже мысли не пришло в голову, что урод женат, но затем я, между прочим, из-за него теперь черта с два выйду замуж. Он мне вообще жизнь сломал. Он. Дорогой Лорд Эйн! Это кто? прошипела взбешённая снежная леди. К слову, страшная, как и лорд. В смысле, тоже бледная, с белыми глазами и красным зрачком, а еще ко всему прочему, клыкастая слегка. То есть с женой уроду, конечно, не повезло, но это не повод заводить гарем и портить мне жизнь. У меня, между прочим, жизнь одна, а у него любовниц много, следовало правильно расставлять приоритеты, а не воровать некоторых худеющих к свадьбе секретарей городоправителя». Короче, сам нарвался. Так что я с гордостью отсалютовала красноглазой бледности вновь подхваченным бокалом с вином и представилась. «Любовница». Дама икнула. «Сороковая или сорок первая по счету примерно», — продолжила я. В смысле, не считала. Но там наверху у него еще штук сорок девиц определенного рода занятий в срамном одеянии содержится. Снежная медленно повернулась к лорду, Смерила его полным ярости взглядом, затем стянула с руки сверкающий бриллиантами браслет, вручила его оторопевшему лорду и прошипела. «Вам следует поискать себе другую невесту, лорд Эйн. Но поверьте, о случившемся узнают все дома с девицами на выданье. Соответственно, вам придется как минимум взгляд на меня в сорок раз увеличить сумму выплаты за невесту. Всего вам мерзкого».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 прорычал кое-кто сильно взбешенный двойным пожеланием мерзости. И мне вдруг неуютно так стало. И ещё более неуютно, когда такие же холодные пальцы сомкнулись на запястье той руки, которая удерживала катану, что увеличивало состояние лорда вдвое. Совершенно бескорыстно, между прочим, увеличивало, а он... «Ты себе даже представить не можешь, что сейчас вытворила!» — прошипел теряющий последние мозги и выдержку снежный лорд. но я была пьяна, не менее зла, и от того совершенно бесстрашна. «Ну почему же? Отчетливо представляю». Повернула голову, запрокинула, чтобы рожу перекушенную видеть, и ответила. «Надеюсь, испортила вам жизнь, так же, как вы мою. Ведь я предупреждала. Пожалеете». Совершенно не внимая голосу разума, моё запястье сжали так, что, вскрикнув, я выронила катану, и та упала с жалобным стоном, словно сожалея по поводу того, что так и не дорезала Снежников ковер. Мне этого тоже было жаль, а еще руку. Больно, между прочим, посетовала я. Стальные пальцы разжались всего на миг, а затем сжались снова, и снежный рывком развернул меня к себе. И вот его красные глаза в бешенстве взирают на меня с нехилой высоты сугробного роста, и в этих глазах плещется явное желание... Такое явное и очевидное желание...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 Пришлось увлеченно проволочься метров сорок, потом куда-то вниз по ступеням промчаться, потом лорд Эйн вновь открыл стену, шагнул куда-то в сухое помещение с серым гранитом, что радовало, хоть не все тут белое. И рывком швырнул меня. Пролетев метра три-четыре, я рухнула на постель. Мягкую, двуспальную, с хрустящим накрахмаленным бельем. Затем раздался звон. После звук закрываемого замка и... в меня швырнули ключами. Те упали рядом на кровать, поэтому я соизволила сесть, оглядеть странную спаленку в стиле «Очень комфортная тюрьма», потому как одна стена, та самая с дверью железной, была в виде толстых железных прутьев. То есть меня посадили под замок. При этом почему-то мне же швырнули ключи от двери. «Слушайте», — удивленно взглянула на лорда, вцепившегося в прутье и с ненавистью взирающего на меня через решетку. «Все понимаю, но ключи вы мне зачем кинули? Вы же меня как бы заперли, так?» Красные глазки Снежного вдруг побелели до состояния выпавший снег, после чего лорд, с трудом сдерживая явно ругательство, прошипел. «Я тебя запер, исключительно, чтобы не прибить». «Оу!» — посмотрела на лорда Эйна. Тот тяжело дышал, на лбу и шее вздулись вены. «В общем, и так не красавчик, теперь и вовсе страшный стал». Вороватым движением схватила ключи и сунула в самое надежное место — за пазуху. Заметила, как сощурились при этом глаза Снежного. А еще заметила, что катану он мне оставил. На пол швырнул просто. «А это мне зачем? Чтобы самоубиться?» Поинтересовалась, откровенно побаиваясь услышать ответ. Снежный перестал жутко дышать и венами вздуваться, нахмурился, взглянул на катану и произнёс.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 Подняв просто и матрас, убедилась, что кровать сделана из толстой спаяной стали, то есть удара устойчивая. Пол под толстым ковром оказался каменным, тоже сильно исцарапанным. Не хотелось бы встретиться с тем, кто тут до меня обретался. Просто у меня-то таких коготков нет, а жить даже несмотря на случившееся хочется. И тут наверху раздался рюв. Затем по ступеням прогрохотали шаги и в решетку вцепился побагровевший от ярости снежный лорд. Выглядел он призанятно. Глаза огромные, щека дергается, волосы встрепаны. — Галерея предков! — проорал он, заикаясь. — Старинные изваяния! Пожав плечами, лениво ответила пародируя сугробчика. — Моя жизнь и репутация! Развернулся, ушел. Ну и тогда знала, что вернется. Именно поэтому села подальше от решетки: А то мало ли вдруг у этих типов руки длинные. Сижу, жду, жду, жду. Ты! Рев слетающего летающего по ступеням снежного лорда. А все-таки хорошо, что он меня запер. И просто замечательно, что ключ у меня. Мила улыбнулась, вцепившемуся уже по традиции в решетку лорду Эйну: Ты! У нас определенно дергался красный глазик. Смотрелась приятненько. Заодно решила в жизни отсюда не выходить, во имя сохранения этой самой жизни. Виль золотко, и ключ!» — прошипел, с трудом каждое слово выговаривая лорд Эйн. «А я предупреждала ваших слуг, что меня кормить надо». Выругавшись, лорд отцепился от решетки и ушагал. Я же, не удержавшись, к решетке подбежала и спросила осторожненько. «Это вы уже в гардеробную заглянули?» Эйн застыл, затем медленно повернулся, и бледнее спросил. «Ты там побывала?» Широко улыбаясь, посоветовала. «Охрану ставить надо было». «В собственном доме?» Севшим голосом уточнил Снежный. «Или запираться на худой конец?» Продолжала я раздавать советы. И тут этот размылся в воздухе, Снежным бураном метнулся к решетке, Я едва отпрянуть успела, и заорал. «Ты!» После чего развернулся и ушел.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 Потом пару часиков было тихо, но все еще страшно. Еще часа через три, понимая, что глубокая ночь на дворе, я решилась покинуть свое убежище. Осторожненько приоткрыла дверь, выглянула из-за нее и увидела снежного лорда, сидящего прямо на полу, упираясь локтями в полусогнутые колени и находящегося в обществе здоровенной литра на два бутылки вина. Бутыль приближалась к пустому состоянию лорд к невменяемому.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 и убитым голосом сообщил. «Свадьбы у меня не будет. Завтра во дворец на коронацию Сельда явиться не в чем. Мой парадный костюм ты уничтожила. От галереи предков осталось одно название. Видно, я чем-то сильно прогневил богов». «Нет, не богов, меня!» — вставила я. «Заткнись!» — мрачно скомандовал лорд. И снова принялся пить.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 «А, белый!» — догадалась тут же. Кивнул. «Чисто белый», — уточнила, потому что как с белым у них тут цветовое помешательство. «Белый с золотым отливом», — подтвердил мое предположение по поводу помешательства снежный лорд. Попыталась вспомнить, а использовала ли я свое «размахнись рука, разомнись плечо» на белом с золотым отливом. Вспомнила, что одна из заныканных рубашек была как раз белая, но вроде с золотым блеском. «Оно? Ну, если оно, то жить можно, наверное». Приняв позу понаглее, начала проникновенным тоном. «Допустим, рубашку я вам верну». Эйн поднял голову снова, вопросительно на меня уставился. «А костюм, я так думаю, до утра и зашить можно». Это я намекнула на его прислугу. «Некому». Сходу обломал все мои идеи по перекидыванию трудов на чужие плечи лорд. «Почему это некому?» – удивилась я. А слуги? «Заперлись», — последовал ответ, от которого я едва не упала. «Ну, точно бы упала, не сиди на постели». «Где заперлись?» — севшим голосом вопросила у этого на всю голову странного. «В подвале», — прорычал Снежный. «Это они меня так испугались?» «Зачем?» — воскликнула, подскочив. «Я же уже сытая, то есть мирная». И вот тут эта помесь сугроба с бураном как рявкнет. «Зато я голоден!» И мне как-то сразу стало радостно, что нас решетка разделяет. И радостно, и спокойно, и выходить передумала. До утра, как минимум. Интересно, остальным так же? Лорд Эйн с содроганием, глядя на него. но «Ну так, может, мне их позвать?» Мужик скорбно и отрицательно покачал головой и мрачно произнес: «До утра не выйдут, опытные уже». И тут я сообразила. «Утром Эйна может не быть».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 А вы меня за это не будете делать любовницей. Последняя часть фразы получилась несколько потетичной, но интерес лорда определенно вызвала. В смысле, на меня очень заинтересованный взгляд бросили, но при этом спрашивать ни о чем не стали. И я лично желала ответа на вынесенное предложение. Нет, ответил сугроб. У, упрямый. Да бросьте, возмутилась я. Зачем вам очередная любовница? Сами подумайте.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 ну портной снежный продолжал смотреть на меня только теперь несколько округлившимися глазами ох до да чего непонятного то скривился пояснил они заперлись и добавил в подвале да это то я уже поняла непонятно другое с нитками и иголками задумавшись снежный отрицательно качнул головой я поняла что к дальнейшим действиям этого подмороженного придется подталкивать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 Мне это разонравилось. Покинутые несчастные иголки и нитки должны остаться в мастерских. Мастерские знаете где? Задумался. Основательно задумался. Затем медленно проговорил. «Э, «В подвале?» Вопросительно проговорил. Не поверив своим ушам, я язвительно поинтересовалась. «Это вы у меня спрашиваете?» Нахмурился. «Понял, о чем я. еще больше нахмурился и мрачно сообщил. Не в курсе где».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 «Лжете!» — ни на миг не поверив, произнес лорд Эйн. «В вопросах постели вы не искушены настолько, что были бы крайне скучной любовницей. Соответственно, господин Найнван вряд ли стал бы вас терпеть еще и на работе». После его заявления я несколько секунд стояла и хлопала ресницами. Меня только что оскорбили. Причем оскорбили значительно сильнее, чем если бы признали просто подстилкой градоправителя —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 после чего Снежок добавил. «Хозяйственной счастью должна заведовать жена, но...» И алые глазенки сузились. «Вы меня ее лишили». Решив, что на убогих обижаться бессмысленно, меланхолично ответила. «Тогда мы в расчете. Вы же с утра лишили меня мужа». Снежный повел плечом и уверенно произнес: «Я сделал вам одолжение. Он ничтожество». Чуть не упала. Несколько секунд и смотрела на Эйна, Ну, после решила выложить все карты на стол. Я не за Людвига замуж собиралась, хотя и ничтожеством его не назову, он просто попыталась подобрать слово и подобрала. Немного избалован. «Ничтожество», — безапелляционно припечатал сугроб этот. «Я собиралась замуж за Закари», — взвизгнула разъяренно. А этот уро... Кхм... лорд, пожав плечами, спокойно спросил. «И?» «Что и?» — не поняла я.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 «Не улыбаться, не улыбаться, не...» «У вас какая-то странная улыбка», — заметил совершенно не кстати снежный лорд. «Больше похоже на торжествующий оскал. Еще бы!» «А идемте-ка искать мастерскую», — доставая ключи из декольте, предложила я. Но, увидев взгляд снежного, выходить передумала. Красные глаза смотрели пристально, пронизывающие трезво. А таким трезвым после столь обильного возлияния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 поняла, что мне чего-то не хватает. Точнее, кого-то. еще точнее, Эйна. Мне вдруг жутко стало не хватать Эйна. И тут этот снежный сбежал по ступеням, весь злой и раздражённый, остановился в метре от решетки и меня, соответственно, и прошипел. На чердаке нет, под чердаком тоже нет. А я смотрела на него огромными изумленными глазами и неожиданно поняла, красивый же он мужик.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 подплыла поближе к потенциальному супружнику и ничего что тупой, поумнеет, деваться ему теперь некуда, окинула его с ног до головы влюбленным взглядом, преданно заглянула в красненькие глазенки и промурлыкала ласково так. «Сугробик ты мой, а по каким уровням замка ты обычно вообще никогда не ходишь?» Снежный изумленно моргнул, потом почти зарычал, потом... «Да, с мозгами проблемы», — печально констатировала я.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 И так он основательно завис, что, когда я до верха лестницы дошла, пожалела его несчастного, обернулась и позвала. "Снежок ты мой, идем уже, чего застыл?» Там что-то прогромыхало и кто-то сильно заругался, а я уже пошла искать мастерскую. И вот по логике кухня была на первом этаже, любовница на третьем, покоя моей страшненькой радости на втором, на чердаке и под чердаком мастерской нет, по словам Эйна. На первом уровне подвала мой закуток. Слуги, получается, прячутся на втором подвальном уровне. Вопрос, где могут быть мастерские? Постояла, подумала, решила спросить. «Льдышек». Обернулась, лорд Эйн как раз рядом уже был. «А пристройки у твоего домишки имеются?» «Вель, ты все еще пьяна!» Прошипел этот вместо ответа. И вот тогда вся оскорбившаяся я зло спросила. «Мастерскую сам искать будешь?» Отрицательно мотнул головой, красненькие глазенки поблескивают. Потом задумался, глядя поверх моей головы, затем слегка нагнулся и оп подхватил меня на руки. Романтик какой. Мррр. Холодно будет. От чего то предупредил он. Мррр. Не знаю насчет холодно. Мне от его объятий уже тепло и хорошо, и на душе приятно. Но затем тело лорда вдруг в единый миг стало снежным бураном.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 только скорлупа вся из кирпичиков и с окошками красивыми резными. И такие эти окошки сверкающие были красивые, что я даже не сразу заметила еще пару яиц строений, только гораздо раз так в десять поменьше замка, которые возле него имелись. «Да-да-да, вот же они!» Пробормотала, дрожа от холода. А этот ледяной тормоз язвительно так. «Мастерские среди этих строений есть?» «Мне откуда знать?»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 Искосо посмотрела на него, потом осторожненько вместе со стулом отодвинулась. Этот глянул на меня недобро, протянул руку, за ножку стулу ухватился и придвинул обратно. Сидим. У меня все еще зубы стучат от холода, и мысли недобрые витают. В смысле мужик-то не только странный, он еще и невменяемый, раз все так предусмотрительно сбегают при малейшем намеке на ярость у Буранчика. «И часто они опыт свой задействуют?» – осторожно спросила я.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 Страшненький, зато свой, любимый. Восторженно глянула на стекло холодильного шкафа. Я в нем такая красивая отражалась. И тут снеголордик взял и положил опять свою лапу мне на колено. А лапа, кстати, холодная, а я еще не согрелась. «Да убери же ты руку!» — взвелась я со стула. На меня с интересом поглядели, затем плавно поднялись, скользящим движением приблизились и жарким шепотом поинтересовались. «Возбуждаю?» «Вымораживаешь!» — искренне воскликнула я. «До сих пор холодно, а тут еще ты со своими ледяными конечностями!» Интерес сменился недоумением. Затем Эйн поднял ладонь, поднес к лицу, поразглядывал и выдал. «Да нет же, оболочка на месте, значит, выморозить не мог». И вот после этого я честно призналась. «Мужик, я тебя боюсь». Этот взял, лицо поправил, кожа на руках, после чего чертовски обольстительно мне улыбнулся.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 Дорогой, начнем с того, что ты в меня еще нисколько не вложил, так что никакая я тебе не дорогая. Закончим тем, что я тебе как-никак любовница, ехидно-наглая улыбочка. А мы, феи страсти, не созданы для кухни. Так что давай либо сам, либо слуг зови, либо женись. Вот, кстати, в обязанности жены входит столь досадный пункт, как кормление мужа. Но этот вместо того, чтобы внять мои пламенные речи, перегнулся ко мне через стол и, как прошипит, «Дорогая, учитывая, что с жены и ужина я лишился по твоей милости, будь так любезна сейчас встать и накрыть для меня, твоего господина, стул». Чуть ломать хлеба от такого не выронила, но удержала, откусила кусь, проживала, задумчиво взирая на обалдевшего от моей реакции лорда Эйна, и ответила, «Слушай, Снежинка, у тебя какая-то странная логика, должна признать. По твоей логике, если я твой замок разрушу, отстраивать его тоже я должна?»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 Соответственно, не до сервировки. И вообще, будь мужиком. Есть проблемы, реши проблему и не выпендривайся. С этими словами я очаровательно улыбнулась и уже собиралась продолжить есть, как этот лорд. Молча встал, протянул руку, отобрал мою глиняную миску, после мою ложку, водрузил это все перед собой, придвинул хлеб, взял не ломоть, а всю оставшуюся нерезанную буханку, сел и... начал есть. Оторопев от подобной наглости, я просипела. Это что? «Что вообще такое?» «На войне, так на войне», уплетая мою рагу, ответствовал лорд Эйн. А затем еще и добавил. «Ты сказала. Молча встал, взял первую попавшуюся миску глиняную. Я так и сделал». «У меня от такого до речи пропала челюсть отвисла. А этот? На, поешь, болезная». И ложку с рагу мне в рот впихнул. Чуть не подавилась. Закашлялась. Снежный же, торопливо наворачивая, осведомился. «По спинке постучать?»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 «Виль, мне безмерно любопытно, как ты себе это представляешь?» «Хотя нет, не отвечай, с твоим-то извращенным воображением!» Не покивала, перегнулась через стол, ухватилась за свою миску, притянула ее обратно и принялась есть, поглядывая на лорда Эйна. На мои действия он отреагировал злобным скрежетом зубов и продолжил. «Просто логически. Что бы я делал со всеми этими теоретически отобранными у младенцев игрушками?» «А кто тебя знает?» Активно наворачивая рагу, безразлично ответила я. «С сорока лимурницами нашел, что делать, а с игрушками не найдешь. «С сорока проблем не было, а на сорок первой начались», глядя на меня, произнес лорд Эйн. «Раньше об этом думать надо было», наставительно сообщила я, понимая, что как-то уже объелась, но не желая заканчивать трапезу чисто из вредности. В следующее мгновение случилось нечто неожиданное.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 Снежик и вовсе сжался, хотя и прикладывал все усилия, чтобы казаться невозмутимым. Невозмутимый произнес. «Мама, я бы вас попросил». «Единственный сын своего отца — Слабак», — продолжила Маман. «Мало того, что неудачник, так еще и жалостливый слюнтяй». После такого мне стало как-то не по себе. И дело даже не в том, что Лорд Тейн, явно желая высказаться... сдерживался и не позволял себе срываться на оскорбление, чем эта Мегера и пользовалась. То есть это когда сильный слабого не обижает, слабый в курсе, наглеет это сознание своей безнаказанности и в наглую швыряется в сильного оскорблениями. Это и швырялось. А у моего Снежика, между прочим, тонкая душевная организация. И вообще он мой. А я не люблю, когда мое трогают».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 о чем я и сообщила слегка ошарашенному развитием событий снежному лорду. Я согласна. Сверкнув красными глазенками, лорд Эйн холодно поинтересовался. На что? Одним словом, снег и тормоз. бы, поправив локоны, взмахнула ресничками, потупилась и сообщила. На период ухаживаний. С тебя конфеты, цветы, подарки, комплименты и признание в любви. Кто-то в зеркале потрясенно приоткрыл рот. Эйн же ко мне уже слегка попривык и вообще продемонстрировал присутствие адекватности, вопросив «А с тебя?» Томна, вздохнув, ответила «С меня величественное принятие твоих даров и признаний и долгие размышления при Луне на тему «Зачем мне такой страшненький и тощенький нужен?» Эйн, проявив выдержку, который обучился за эту долгую ночь, протянул руку, отобрал у меня миску с похлебкой, после чего отобрал и хлеб, вырвав его из моей ладони,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 Получился потрясающий, насыщенный и замечательный черный ус. А! воскликнула маман Снежика. Мм, вы уже готовы к диалогу, поинтересовалась я. Лорд Лортеин застыл с недонесенной ложкой. Его маман открыла от изумления рот. Еще не готовы, уточнила я, вновь занося для шедеврального мазка свою импровизированную кисть. И только потянулась нарисовать очередной ус, как снегомадам заорала истошно. Вальт! Лортейн молча взял и съел всю с ложки. Ус был нарисован. Я издевательски взирала на леди. А едва то утихла, нравоучительно спросила: Будет еще моего снежика обижать, а? Снежик, не вынеся такого потрясения, выронил ложку. Его усатая мамана открыла от изумления рот.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 Вы очень ценны для нас, мы всегда вам рады, поэтому просим впредь уведомлять о вашем появлении заранее, чтобы уважаемый лорд Эйн мог в полном объеме уделить внимание вашей очень значимой для нас персоне. После чего стерла усы. Снегомать моргнула, сглотнула и как-то растерянно произнесла. «Если можно, я завтра свяжусь с...". Со... «Конечно, конечно», — радушно-вежливо произнесла я.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 «Завтра на приеме полагается быть в белом». Лорд Эйн от такого опять впал в заморозку, а я поняла. «М, да, риторический вопрос был. Вы же ограничены, у вас всегда только белый». «Оттенки разные», — прошипел оскорбленный за свою расу снежик. «Но белые», — продолжала я гнуть свою линию. И так как кто сверкая красными глазенками, подался ближе, торопливо добавила. «Не грусти, завтра с тобой пойду». Поднялась, потянулась всем телом, прическу поправила. Взгляд Снежика изменился в тот миг, сменив гневную заинтересованность, а следом и готовность использовать любовницу по назначению, вот только... «Поздно, лорд Эйн!» Продолжая поправлять прическу, с тяжелым вздохом сказала я. «В смысле поздно?» — не понял он. «В смысле?» — развела руками. «Понимаешь, у меня принципы. Я не сплю с теми, на кого работаю».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 «Естественно», — согласилась без проблем. «Я же еще не решила, какого размера у меня будет зарплата. Шеф, подъем, мне к слугам надо». «Зачем?» — прошипел этот взбешенный. «Буду им мозг выносить», — честно призналась работодателю. Лорд Эйн открыл было рот, собираясь возразить, но тут до него дошел смысл сказанного и, собственно, ситуация, и, проявив ум, смекалку и сообразительность, начальник заткнулся.